Душа человека, Господне зерно, и в тело душа попадает, как светлое зернышко в черную землю, и год за годом вырастает колос, поднимается к небу, поливаемый потом труда, слезами страданий и слезами восторга, и шатается колос под ветром, под бурями жизни, и попадает колос в жирнова. Чаще всего жернова для него приготовлены где-нибудь на светлой сельской мельнице или в городе на мелькомбинате. А иногда зерно к зерну сгребается в мешки, грузится в вагоны и долгими дорогами увозится в такую тьма-таракань, где работают черти на мельнице. Но только и там зерно остается зерном. И там жернова из него через долгую черную муку делают серебряно-светлую муку. И там выпекается хлеб, хлеб духовный, хлеб горний, которым из века в век питаются народы. Казалось бы, одно и то же зернышко и жернова, казалось бы, похожие. Но какие разные духовные хлеба Выпекаются в горнили жизни. То ли дело там, на родине, Где мельница стоит возле реки, Где русская печь дышит и пышет Дровяными вкусными дымками. Частенько об этом теперь думал пастух, Которого на новом месте прозвали сказочником. Думал он так потому, что работал на мельнице. Новое местечко – опутанная колючей проволокой и обставленная сторожевыми вышками, находилась вдали от того, что называют цивилизацией. И все тут заключенным приходилось делать самим. Зерно молоть, истрепать хлеб, одежонку стирать и т.д. и т.п. Сказочник-пастух спокойно и охотно запрягался в любую работу, не гнушался, не восторгался, а мне все равно, хоть расстрел, хоть пожизненно. Такую присказку теперь он повторял, то вслух, то про себя. Светлое зерно его души год за годом прорастало в черном загрубелом теле, будто в черство земле, распаханной глубокими морщинами по лбу. Чертополохом на этой земле вылезала щетина, седина ковылем на висках серебрилась, Два жизнерадостных цветка, васильковые глаза, окропленные Божьей росой, настороженно прищурились, не доверяя ни солнцу, ни ветру. Васильки сверкали сухо, мрачно. Да это уже были и не васильки. Тут уже на память приходит василиск, змей, вооруженный ядовитыми клыками. Левый глаз пастуха, от восторга умевший когда-то становиться голубее правого, Потерял умение свое. Левый глаз понемногу туманился, бельмом закрывался. В драке повредили, когда он защищал свое достоинство. «Мы тут живем строго по Библии», — горько усмехаясь говорил печальный сказочный пастух. «Ветхий завет нам давно завещал. Кто сделает повреждения на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал». Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Находились такие, кто был удивлен ветхозаветным призывом. «А как же это?» «Как его?» – спрашивал темный мужик. «Кто треснет тебя, в морду ты подставь другую, или как там?» «Да, примерно так. А потом как раз наоборот», – говорил пастух, доставая Библию из пастушьей сумки. «Вот смотри». Тут написано черным по-русскому. От попы, от заразы, плевался темный мужик. Вертятся, как вши на гребешке. Ну и кому тут верить? Как жить-то? Око за око? Или щеку подставлять? Или задницу? Мы не живем тут, выживаем. Так что каждый пусть решает за себя. Сказочник-пастух на зоне стал уважаемым человеком. К нему частенько приходили за советом или просто так, поговорить, послушать, занимательную книжку или взять почитать. В пастушьей сумке у него было много интересных книг. От работы сказочника давно уже освободили. Сначала король на зоне под свое крыло забрал его, целыми днями слушал сказки. А позднее, когда король откинулся, на свободу вышел. Сказочник и сам стал не хуже короля. Пользуясь авторитетом, он позволил себе не работать, только это не означало бездельничать. Мастеровые мужики на промышленной зоне по гвоздику, по винтику, по досточке тайком принесли, аккуратно склеили, свинтили и настроили на лирический лад оригинальный рояль в кустах. Правда, формы и размеры у инструмента получились большие, неказистые, словно старый прабабкин сундук оббитый полосками жести, претендующей на серебро и золото. «Не рояль, а конь какой-то», – подумал сказочник. «Одаренному коню в зубы не смотрят». У него появилась долгожданная возможность заниматься музыкой. И теперь очень кстати пришлось то огромное воображаемое звукохранилище, в котором он скрупулезно собрал и сохранил сотни и тысячи звуков. Они закупорены были в бутылки, в бочки, на манер старинных вин и крепких коньяков. И теперь он пьянел от возможности колдовать над этими напитками, шаманить, перемешивать их, совмещать, казалось бы, несовместимое и творить небывалое, то есть неслыханное. Только очень скоро он убедился, ни черта у него не получается. То есть получается... Какой-то тихий ужас. Его смущало и пугало то, что издавал рояль под его заскорузлыми лапами. Огрубели, одеревенели, думал он, рассматривая на мозоленные ладошки. Я с таким же успехом мог бы разуться и пешком погулять по роялю. Даже в институте на вступительных экзаменах играл куда лучше. Хотя, конечно, техника игры сама по себе мало хромает, но музыка все равно получается какая-то... «Как будто играет пианола, механическое пианино. В чем дело?»